Штуковина. И как же работает эта штуковина? Туттор Рор находился в отделе аналитиков и вместе с брочей Фуфом и еще парой специалистов рассматривал находящуюся под толстым бронированным стеклом железяку. Изобретение глупое. Давал пояснение один из техников. Мы по известным причинам не можем провести полевые испытания, но исследовали двигательную систему. Даже не так, это не двигатель как таковой, скорее аэродинамическая система управления. Стоп, извиняюсь, инженер прервал его туторрор. А почему, собственно, не попробовать провести испытание? Мы выпустим вас вовне, если требуется. Генерал-канонир, к этой штуковине нужна какая-то запускающая катапульта. У нас ее нет. Тут торрор кивнул, разрешая технику продолжать. Кроме того, у нас была всего одна штука. Наблюдайте, в каком она виде. Потому пришлось напрячь математиков для расчета ее подвижных возможностей. Вообще-то вещь странная. По всей видимости, она не обладает слишком уж убийственными для наших танков возможностями. Она медлительна. Кроме всего, мы опасались, что она оснащена системой самонаведения. Оказалось, нет. Предположительно, в запускающем ее танки или чем-то похожем. Специальная аппаратура и оператор делают вычисления скорости цели, дальности и так далее. Данные вводятся в систему запуска оружия. Рули этой тарелкообразной штуки, мы так и назвали ее для простоты тарелка, сразу же располагаются под нужным углом. А метательная машина рассчитывает скорость и направление выброса. Поскольку, как я уже сказал, скорость мала, тарелка не может надеяться на пробивание легкой брони за счет инерции. Но и использовать обычную кумулятивную схему тоже нельзя. Ведь тарелка вращается. И именно здесь ее слабое место. При ударе о препятствие система подрыва срабатывает не мгновенно. Вначале она проворачивает заряд направленного действия к препятствию, а уже потом выжигающая струя бьет в танк. А если она промахнется? Спросил тут Торрор и по уважительному взгляду Брочи Фуфа понял, что вопрос попал в точку. У нее нет никакой системы ликвидации. Мы предсказываем, что эта летающая штучка после промаха имеет еще достаточный инерционный момент. Так что она продолжает двигаться вперед. Не исключено, что она может вернуться в то место, откуда запущена. Хуже того, может, не столкнувшись с препятствием снова, она сделает еще круг-два. Но для подтверждения все-таки понадобились бы испытания. Короче, опасная дрянь даже для тех, кто ее выстреливает. Присвистнул тут урор. Что можно предложить для борьбы с ней? Разрешите, генерал. Проявил активность брочи Фуф. Надеюсь, простой крупнокалиберный башенный пулемет разнесет ее в клочья. Она довольно велика. Будет наблюдаться радаром. Если она правильно запущена, то приближается к нашему циклопу сзади. Предлагаю сразу после фиксации запуска отворачивать пулемет назад и бить ее, как только развернется. А если она зайдет не с кормы? Усомнился Тутор. Тогда пусть бьет сколько хочет. Пожал плечами аналитик. Наша броня выдержит. «А если просто после запуска тарелки резко изменить параметры движения танка?» «Предложил канонер «Гениально, командир!» Подакнул Брочевуф. «Это самый простой способ. Короче, шансов у этой штуки нет. Я подозревал, что мозги баков отличаются от наших. Но это изобретение. Настоящий идиотизм. Однако от этого дерьма, раздави меня оторванная голова, мы потеряли несколько танков». С досадой констатировал тут урор. «Кроме того, кто может исключить, что на основе этой игрушечки баки не разработали что-то еще? Было бы интересно увидеть». Тут же ляпнул Брочи Фув. «А мне нисколько», — отрезал генерал-канонир. «Люди такие разные». Мило и явно без всякой задней мысли сделал комментарий Брочи. «Старший техноаналитик, я вас накажу. Вы сейчас не в своем пузыре, так что попрошу не ляпать все пришедшее в голову». «Прошу прощения, генерал-канонир», — пожал плечами Брочи Фуф. Явно не слишком переживаю из-за конфликта с начальником.